Глава сорок вторая. Ты ляжешь в величавую могилу, в могилу, нет, в сияющий чертог. Среди него покоятся Джульетта и наполняет светом этот склеп. Джульетта оставила заляпанный супом шлем на полу и направилась в сторону бледно-зеленого свечения на лестнице. Оно казалось ярче, чем прежде, и Джульетта задумалась. насколько сильно его приглушал шлем. Постепенно приходя в себя, она вспомнила, что смотрела не через стекло, а через какой-то дьявольский экран, который на картину реального мира накладывал пелену лжи. Может быть, из-за этого Джульетта видела всё не таким ярким, как на самом деле. Она обратила внимание, что вонь От перепачканного комбинезона преследует ее запах гнилых овощей и плесени, возможно, с примесью ядовитых паров из внешнего мира. Направляясь через кафе к лестнице, Джульетта ощущала в горле легкое сжжение. Кожа начала чесаться, но причину она назвать не могла, то ли это был страх, то ли игровое воображение. То ли действительно в воздухе присутствовало что-то ядовитое. Она решила, что не стоит выяснять это, просто задержала дыхание и зашагала настолько быстро, насколько позволяли усталые ноги. За угол, где, как она знала, находилась лестница. Этот мир такой же, как мой, подумала она, ковыляя по первому лестничному маршу в тусклом мерцании аварийных ламп. Бог построил их несколько. Её тяжёлые ботинки, всё ещё оставляющие мокрые следы, скользили по металлическим ступеням. На площадке второго этажа Джульетта остановилась и несколько раз глубоко вдохнула уже гораздо более свежий воздух. Потом задумалась, как проще всего снять этот проклятый мешковатый комбинезон, сковывающий движения. и воняющей гнилью и наружным воздухом. Она посмотрела на руки, чтобы надеть перчатки, понадобилась помощь. На спине комбинезон застегивался на две молнии, закрытые полосами липучки, и все это было обмотано десятками метров термаленты. Джульетта посмотрела на нож в руке и порадовалась, что не бросила его, когда сняла шлем. Стиснув нож одной рукой, Она осторожно прижала его к рукаву другой, чуть выше запястья. Потом стала протыкать остриём ткань, развернув нож лезвием наружу, чтобы случайно не пораниться. Прорезать комбинезон оказалось трудно, но всё же ей удалось это сделать, вращая рукоятку. Жилетка вставила нож в надрез тупой стороной кожи. И провела им сначала по направлению к локтю, а затем в другую сторону кисти руки. Когда кончик ножа проткнул ткань между пальцами, она смогла вы свободить руку. Ниже локтя рукав просто болтался. Джульетта села на ограждающую лестницу решетку, переложила нож в освободившуюся руку и принялась за вторую сторону. Тем же способом она извлекла. и вторую руку. Злавонная жижа закапала с плеч, потекла по ладоням. Джульетта сделала надрез на груди. Без толстых перчаток она теперь лучше управлялась с ножом. Скрыв наружный слой металлической фольги, она принялась снимать её, как кожуру с апельсина. Воротник для шлема пришлось оставить. Он крепился к нижнему комбинезону из углеродной ткани и к молниям на спине. но блестящий наружный слой она удаляла кусок за куском, кромсая с отвращением, вызванным отчасти той дрянию, которой она перепачкалась, отчасти воспоминаниями о путешествии через холмы. Затем настала очередь ботинок. Она обрезала ткань вокруг лодыжек, потом сделала по надрезу с наружной стороны и высвободила ступни. Жилет не стала избавляться от свисающих обрывков ткани и от кусков защитного материала, всё ещё прикреплённых к молнии на спине. Вместо этого она встала и быстро зашагала вниз, уходя подальше от воздуха верхних этажей, который царапал ей горло. Она спустилась ещё на два марша, купаясь в зелёном свете, и лишь тогда осознала тот факт, что осталась жива. Она осталась жива. Еще на какое-то время. Для Джульетты это был жестокий, прекрасный и совершенно новый факт. Она три дня поднималась по такой же лестнице, примиряясь с судьбой. Еще день и ночь она провела в камере для тех, кому предстояло стать очередным трупом на холмах вокруг укрытия. И потом это. Невероятное путешествие через запретную пустошь, отчаянный прорыв в неприступное и неизвестное. Спасение. Что бы ни случилось дальше, в тот момент Жилет мчалась босиком по ступеням чужого укрытия, ощущая пятками холод стали. Каждый новый глоток воздуха обжигал горло всё меньше, а смрад и мысли о смерти постепенно отступали. Радостный топот её ног разносился в темноте наподобие приглушённого колокольного звона, не по мёртвым, а по живым. На шестом этаже Джульетта остановилась передохнуть и занялась остатками защитной одежды. Она осторожно вспорола нижний комбинезон на уровне плеч и ключиц, сделала круговой надрез и сорвала со спины полосы термоплёнки. Как только воротник шлема оказался отделён от ткани, лишь молния свисала вдоль спины, наподобие второго позвоночника. Джульетта наконец смогла его снять. Она стянула его и бросила, потом вылезла из чёрного углеродного комбинезона и оставила всё валяться кучей возле двойных дверей у входа на шестой этаж. Она вспомнила, что этот этаж должен быть жилым. И задумалась, не стоит ли зайти, позвать кого-нибудь на помощь или поискать одежду и припасы в многочисленных комнатах. Но стремление уйти ниже пересилило. Верхние этажи подсознательно воспринимались ею как слишком близкие к входу и опасные, и не имело значения, было ли виной всему ее воображение или сказался печальный опыт проживания наверху в своем укрытии. Тело испытывало отвращение к этому месту. На глубине было безопасно. Впрочем, так она думала всегда. В голове всплыло обнадеживающее воспоминание. На верхней кухне её укрытия стояли ряды банок с консервированными продуктами, запас на случай неурожая. Жильетта предположила, что такие же запасы отыщутся и в нижних столовых. Когда она отдышалась, воздух стал казаться ей вполне нормальным. По крайней мере, жжение в лёгких и на языке ослабло. Или в огромном укрытии остался запас, которым теперь никто не дышал, или здесь всё ещё сохранились источники кислорода. Все эти мысли о ресурсах давали надежду, так что Джульетта бросила драную грязную одежду на лестнице, Ива, вооружённая лишь большим кухонным ножом, отправилась нагишом вниз. С каждым шагом её тело всё больше оживало, а решимость справиться с любыми проблемами крепла. На 13-ом она остановилась. Оставалась вероятность, что структура этого укрытия окажется совершенно другой, так что не имело смысла что-либо загадывать. Жильетта осмотрела Лишь несколько зон наверху, и до сих пор в обоих укрытиях они совпадали. На 13-ом ей предстояло получить окончательный ответ на этот вопрос. Есть определённые вещи, которые узнаёшь в самом раннем детстве и запоминаешь навсегда. Приоткрывая дверь, Джульетта мысленно находилась не в незнакомом заброшенном укрытии, а в собственном прошлом. Это была дверь В её молодость. Внутри оказалось темно, не горели ни дежурные, ни аварийные лампы. Запах здесь был несколько другой, нежели на лестнице. Воздух застоялся и отдавал тленом. "Эй!" крикнула Джульетта в глубь коридора. Эхо отразилось от пустых стен, собственный голос показался ей более далёким, слабым и высоким. Она представила себя девятилетней девочкой, бегающей по этим коридорам. Джульетта представила и мать, как она старается догнать ту девочку и заставить вести себя спокойно. Но призраки постепенно растворились во мраке, последнее эхо стихло, оставив её в дверях, одинокую и обнажённую. Когда глаза привыкли к темноте, она с трудом разглядела стол дежурной в конце зала свет отражался от окон именно там им и следовало находиться планировка тут была точно такой как в отцовском роддоме на средних этажах там где она не только родилась но и выросла с трудом верилось что это другое место что здесь жили другие люди что другие дети рождались и росли Так близко. Всего лишь за холмом, что там и здесь они играли в салки и в прочие игры и совершенно не подозревали друг о друге. Жилетта стояла у входа в роддом и не могла не думать, сколько же людей здесь обитало, людей, которые рождались, влюблялись, хоронили своих мёртвых. И все эти люди теперь лежали снаружи. Их тела она сквернила ботинками, когда разбрасывала кости и прах, пробираясь в то самое место, откуда они сбежали. Как давно это случилось? Сколько времени укрытие стоит заброшенным и что тут случилось? На лестнице ещё горел свет, что означало в аккумуляторах пока остался запас электричества. Ей нужна была бумага, чтобы сделать расчёты и выяснить, насколько давно жизнь подкинула это место. Кроме зудящего любопытства, имелась и практическая необходимость всё это узнать. Бросив внутрь последний взгляд и ещё раз пожалев, что не зашла повидаться с отцом, все последние несколько раз, когда она проходила мимо его роддома, Джульетта закрыла дверь Видущую в темноту к призракам и задумалась над ситуацией, в которую попала. Она вполне могла оказаться совершенно одна в умирающем укрытии. Эйфория от осознания, что она вообще жива, быстро вылетучивалась, сменяясь ощущением одиночества и неопределённости будущего. В животе урчало Жюльетта всё ещё ощущала запах остатков супа на теле и кислый привкус во рту после того, как её отошналила. Ей требовалась вода, требовалась одежда. Эти насущные проблемы выдвинулись на первый план, оттеснив в мысли о её бедственном положении и сожаления о прошлом. Если структура укрытия была такая же, то первая гидропонная ферма должна находиться четырьмя этажами ниже, а ещё чуть ниже, и самая крупная из верхних ферм. Снизу тянуло холодным ветерком, и Джульетта начала дрожать. На глубине будет ещё холоднее. Но Джульетта всё равно пошла вниз, потому что чем ниже, тем лучше. На следующем этаже она приоткрыла дверь. Здесь тоже оказалось слишком темно. чтобы заглянуть дальше прихожей, но тут, похоже, находились офисы или мастерские. Она попыталась вспомнить, что было на четырнадцатом этаже в её укрытии, но не смогла. Ничего удивительного. Верхняя часть её дома всегда казалась ей странной, и это делало новое укрытие чем-то совершенно чужим. Придерживая дверь, Джулиетта вставила лезвия ножа в решётку на площадке. Рукоятка теперь торчала вверх, мешая двери закрыться. Это давало достаточно света, чтобы можно было прокрасться внутрь и осмотреться в ближайших помещениях. На дверях изнутри не висело рабочей одежды, но одна из комнат была оборудована для совещаний. Вода в ковшинах давно испарилась, но фиолетовая скатерть выглядела достаточно тёплой. В любом случае в ней будет теплее, чем на гишом. Джульетта передвинула чашки, тарелки и кувшины и сняла скатерть. Она накинула её на плечи, но скатерть постоянно норовила соскользнуть. Джульетта попробовала завязать её узлом спереди. Когда из этого ничего не вышло, она вернулась на площадку к свету и сняла ткань с плеч, вытащив нож Дверь за ее спиной закрылась зловеще, заскрипев. Она сделала длинный разрез в центре скатерти. Джульета просунула туда голову, и ткань спереди и сзади складками лягла до самых пяток. Поработав ножом еще пару минут, Джульета открамсала лишнее. Из одной отрезанной полосы соорудила нечто вроде тюрбана, а другой подпоясалась. Теперь она не должна будет мерзнуть. Ей нравилось, что любые изготавливать, находить инженерное решение для конкретной проблемы. Теперь у неё был инструмент. Он же при необходимости и оружие, а ещё одежда. Длинный список задач чуточку сократился. Джульетта пошла дальше вниз, ощущая пятками холод ступеней, мечтая о ботинках и о воде, и слишком хорошо представляя, сколько всего ей предстоит сделать. На пятнадцатом этаже её усталые ноги едва не подкосились, напоминая о другой насущной потребности. Она ухватилась за перила и осознала, что смертельно устала. Джульетта постояла, упёршись руками в колени, и сделала несколько глубоких вдохов. Сколько часов она уже на ногах? Сколько ещё сможет выдержать? Она взглянула на своё отражение, На полированной плоскости ножа ужаснулась увиденному и решила, что не пойдёт дальше, пока не отдохнёт. И отдохнёт сейчас, пока ещё достаточно тепло. Было очень заманчиво поискать в жилых помещениях кровать, но Джульетта отказалась от этой идеи. В кромешной тьме за дверью ей будет очень неуютно. Так что она свернулась калачиком на лестничной площадке пятнадцатого этажа, положив руки под голову и целиком накрывшись скатертью. Усталость подолела её быстрее, чем она дошла до конца длинного списка дел, формирующегося в голове. Джульетта провалилась в сон, лишь на миг испугавшись, что ей не следовало доводить себя до такого состояния. Что это может оказаться тот сон? после которого не просыпаются, и тогда она присоединится к обитателям этого странного места, скрюченная и неподвижная, замершая и безжизненная, очередная напрасная жертва.